Богемском лесу. Приводим этот документ в том виде, в каком мы его получили. Это наше последнее слово об Альберте и Консуэлла, так как об их дальнейшей жизни, об их смерти, нам решительно ничего не известно. Письмо Филана Игнацу Йозефу Мартиновичу, профессору физики Ленбергского университета. Подхваченные вихрем, словно спутники царственной планеты, мы следовали за Спартаком по крутым тропинкам под самыми бесшумными и тенистыми деревьями Богемского леса. О, друг, зачем вас не было с нами? Вы не стали бы собирать камешки в серебристом ложе потоков, не стали бы вопрошать поочередно жилы и кости нашей таинственной прародительницы, праматери-земли. Пламенные речи учителя окрыляли нас. Мы перепрыгивали через овраги и взбирались на вершины утесов, не разбирая дороги, не глядя вниз на бездны, которые преодолевали, не ища вдалеке крова, где могли бы найти отдых на ночь. Никогда еще «Спартак» не казался нам таким величественным, до такой степени исполненным всемогущей истиной. Красота природы действует на его воображение, подобно возвышенной поэме. Однако даже в минуты восторженных порывов способность к научному анализу и изобретательной выдумке никогда не покидает его полностью. Он рассказывает о небе и о планетах, о земле и о морях с такой же ясностью и последовательностью, какие отличают его ученые рассуждения о праве и о других сухих материях нашего мира. Но как ширится его душа, когда на вольном воздухе, наедине с избранными учениками, под теневой звездного неба или перед лицом заолевших облаков предвестников Солнца, Он побеждает время и пространство, желая одним взглядом окинуть человеческий род в целом и в частностях, желая проникнуть в недолговечную участь империй и в великое будущее народов. Вам приходилось слышать ясные речи, которые произносил этот юноша с кафедры. Какая жалость, что вы не видели и не слышали его, когда он стоял на вершине горы. Этот человек мудр не по годам, и у меня такое чувство, словно он жил среди людей самого сотворения мира. Дойдя до границы, мы поклонились земле свидетельницы подвигов великого Жижки и еще ниже склонились перед глубокими рвами, послужившими могилой мученикам, некогда погибшим во имя свободы народов. Здесь мы решили разделиться с тем, чтобы начать наши поиски и расспросы сразу в нескольких направлениях. Катон отправился на северо-восток, Цельс на юго-восток, Аякс пошел с запада на восток, а сборным пунктом был назначен Пильзен». Меня Спартак оставил при себе и решил идти на удачу, рассчитывая, как он говорил, на счастливую случайность, на некий тайный внутренний голос, который должен был направить нас. Меня несколько удивило это отсутствие расчетливости и предусмотрительности. Оно как будто противоречило его обычной методе. «Филан», — сказал он мне, — «когда мы остались одни». Я убежден, что такие люди, как мы, являются орудиями проведения на земле. Но ведь оно, это заботливое проведение, отнюдь не бездеятельно и неравнодушно. Ведь именно оно и подсказывает нам наши чувства, помыслы и поступки. Я заметил, что к тебе оно более благосклонно, нежели ко мне». Все твои начинания почти всегда увенчиваются успехом. Итак, вперед. Я следую за тобой и верю в твою проницательность, в тот таинственный свет, к которому простодушно взывали наши предки и иллюминаты.